Глава одиннадцатая. Оливия. Появление Арно не добавило служанке спокойствия. Когда Энни поняла, кто ступил за плетённый заборчик, быстро представившись прозвищем «Уксус», он же Арно Эстре, и упомянув о состязании таверн, на её добром округлом лице только усугубилось выражение замешательства, а меж бровей залегла морщинка. Женщина подняла подсвечник повыше и, придирчиво прицельным взором опытной в житейских делах замужний Фро, окинула фигуру посетителя, быстро делая выводы. «Ох, я поняла, кто вы, Фейер. Говорила о вас, Фрей, вчера вечером. Да, хорошо говорила. После неудачного состязания по пирогам, как землю тряхнула, Фрей Гаррет пролежала с больной головой почти до ночи». «Надо же, как тряхнуло! Обычно или весь Фрейштадт поколачивает, или ничего!» «Думала я, может, хозяйка сегодня изменила обыкновению одиноко проводить вечера, да закрутилась таким привлекательным кавалером, ее можно понять!» «Решила поначалу, что она нынче вечером с вами гуляет. Метель-то улеглась, погодка хороша, он как ясно да безветренно, а тут вы сами пришли, один!» «Давненько такого не было, чтоб Фрейгарретт не возвращалась к ночи!» Но всё же подобное имело место Фро. Зацепился Монфакон за последнюю фразу, перед этим невольно ощутив приятный трепет в сердце, ведь Оливия беседовала о нём со служанкой в добром ключе. Однако ему следовало полностью избавиться от эмоций, как окрыляющих, так и отрицательных, пытающихся столкнуть в бездну паники, ранее не свойственной охотнику за головами. Единственное, в чём почему-то твёрдо был уверен мужчина — в том, что Оливия жива, и возможность связи с ней до конца не утеряна. Он как будто чувствовал это кожей». «Да, было», — легко признала Сенни, подпирая румяную щёку, свободной от подсвечника рукой и кивая головой в такт своим рассуждениям. Когда хозяйка пропадала надолго с нынешнего лета, да не сказалось куда. Но тогда она оставила на столе, кошелёк с жалованием на несколько недель вперёд и записку, чтоб я не ждала, не приходила и не переживала, вдруг она не вернётся вовсе. Я думала, может, по сердцу кого нашла, пора женскую судьбу устраивать, не девочка. Говорят, чародейки редко замуж выходят, одиночество у них в чести. Я раньше не прислуживала чародейкам, не хотела брать для обслуги это место». Слышала, что магички всякие бывают, много среди них капризных да взбалмошных, которым нормальную женскую голову перетряхнули на волшебный лад в колдовской школе. Оказалось, таких хозяек поискать ещё, что без привередничества, с обхождением лучше не бывает. Фрея Оливия всегда приходит примерно в одно время, но до возвращения нынешней зимой её никогда и никто не провожал до дому, да и вообще не вернётся. «Да и вообще, что это значит?» Арно почесал в затылке. «Выходит, отправляясь в замок Сноды в качестве кухарки на доверии, чародейка предполагала какой-то иной исход событий, нежели успешная воровская миссия после соблазнения Морица. К чему готовилась? Куда-то сбежать на сторону с перстнем?» Также очевидно, что до кражи Оливия располагала собой куда свободнее, её не водили от порога до порога под конвоем, значит, пользовалась доверием. Понимая, что поздний гость ничего не знает о причинах задержки Фрейгарет, добрая служанка пригласила его в дом, чем мужчина не приминул воспользоваться. Пристальный осмотр жилья ржеволосой колдуньи мог бы натолкнуть на полезные детали. «Пренебрегать случаем нельзя», К тому же Морец не должен в отсутствии Арно наделать глупостей, за ним взялся присматривать шмяк сотоварищи. Фрешни и Витхен должна была заняться инструктажем герцога для правдоподобного внедрения нового рабочего в закулисный мир своей цирковой кухни. Не факт, что Морец будет там полезен, как бы ни сломал что с дурной отвагой, но присутствие его на празднике в самом Цвергенхаусе никак иначе не обеспечить. Разумнее было бы вовсе не давать Морицу никуда лезть. Лучше напоить и запереть в гостинице. Или использовать сонный артефакт, подсунуть в качестве гребня для роскошных кудрей и дело в колпаке, как говорит Шмяк. Надо подумать. По-женски прозорливая Энни немедленно угадала, что Фейер Уксус Эстре сегодняшний день провёл в беготне, и с большой долей вероятности у него не было времени даже на перекус. Для неё не казался опасным незнакомец тот, о ком хозяйка упоминала с задумчивым интересом и огоньком пикантного любопытства. Может, и запала на него чародейка. Дело молодое, а мужчина с царасинской бородкой хорош не только внешне. такой если полюбит, то крепко и надолго. Добросердечная служанка — Относилась к тому типу людей, что при волнении сами себя успокаивают разговорами, даже без наводящих вопросов, заданных собеседником. А уж если что-то хлопочет по хозяйству, то успокаивающий фактор срабатывает вдвойне. Энни покопалась в буфете, наскоро подав на стол сыр на неизменной можжевеловой доске, вяленой с душистыми травами в масле сливы, хлеб из тёмной муки с пряностями и лёгкое белое вино. Монфакон искренне поблагодарил, принявшись за еду и попутно ведя умелый и ненавязчивый разговор со служанкой. Его не удивил тот факт, что сильвервол на ногтях Оливии незаметен для Энни. И в душе крепли подозрения. Серебряного покрытия не видит никто из ближайшего окружения поварихи белого лося. Впору задуматься, а почему сам наёмник герцога яственно замечает серебряные ограничители? Дело в том, что он прибыл со стороны и не втянулся в круг наведённых чёрным чародеем иллюзий? Или в том, по какой причине огненный человечек не преуспел в исполнении угроз, а ожёг от соприкосновения с лохмотьями пламени на руке Орно и исчез без следа? Есть и другой факт, не менее важный, но настораживающий. Хлопотливая Энни подсказала, после недавнего появления в самом начале зимы Фрейгарет отнюдь не сразу приступила к привычным обязанностям в лучшем заведении Фрейштада. «Бедать, простудилась где-то в дороге бедняжка», — посетовала сердобольная женщина. «В стужу птичкой не больно-то разлетаешься, где-то прихватила первым морозцем». Отлёживалась Фрейгарет с неделю, вся бледненькая, как погасшая, уставшая, ела по крошкам ни единой улыбочки, ни слова приветливого, сама на себя стала не похожа. Приболела. Всё как будто пыталась с что-то стряхнуть, сбросить, как мешало ей что-то вышел локтей под платьем. А как-то весной, между прочим, она мою дочку младшую позднюю, что ходит иногда со мной помогать убираться в домах, развеселила, когда та коленку расшибла на крыльце. Раз! И давай летать птичкой с ушками сквозь разноцветные колечки искр, и давай в воздухе крыльями крутить. Ну, я ж на днях спросила, как оно почему не перекидываетесь больше в Казадоя? Фрейгарет, как посмотрела на меня, вроде даже не понимала, о чем я спрашиваю. Жутковато мне стало. Да, думаю, не моего ума дело, это ее чародейские штучки. Арно догадывался, что стало источником недомогания рыжеволосой красавицы Сильвервол и Сильвербонды. Очевидно, Ливии несладко пришлось свыкаться со своей несвободой и ограничениями, процесс наложения которых не был безболезненным и лёгким, и продолжается до сих пор, расширяясь и охватывая не только колдовские способности, но и слои памяти. «Ох, пора мне!» — забеспокоила Сенни. «Муж у меня на лесной вырубке эту неделю ночует, к детишкам пора бежать, поздновато. Надеюсь, с хозяйкой всё в порядке». «Я тоже», — проговорил Арно, поднимаясь из-за стола. «Не знаю, есть ли смысл дожидаться, но...» Служанка поняла с полуслова. «Так и ежели желаете оставить хозяйке весточку, поднимитесь наверх, да начеркайте пару слов. Есть там бумага и грифельки с чернилами вот туго. Я не запасла, а фрейгара редко что-то пишет в последнее время. Я ж на крыльце подожду. Сейчас приберу со стола, а там выходите, и вы достопочтенный фейр». Монфокон только и ждал этого момента. Оставлять записку он не планировал. Ему нужен был быстрый, но качественный осмотр пространства на втором этаже, включая доступные документы и прочие личные свидетельства. Наверху стояла тишина и покой. Лишь лёгкий запах духов напоминал о той, кто проводила здесь ночи. Ящичек секретера был заперт без всякой магии, а замочек сразу поддался банальному вмешательству острия кинжала. Там обнаружилась небольшая сумма денег серебром и медью, да ничего не значащие бумаги, какие-то выписки, баланса личных средств, рецепты блюд с примечаниями о магических вмешательствах в технологию готовки, умелые и тонко прорисованные наброски городских пейзажей, все виды сверху, несущие отпечаток грусти по чувству полета, которого Оливия была принудительно лишена в последние недели. Но в ту первую ночь слежки Монфакона рыжеволосая колдунья что-то перебирала тут, в этих бумагах, стоясь задумчиво рассеянным видом. Что искала? Или это были механические жесты, сопровождающие очередной виток потери памяти? По поведению Оливии можно было предположить, что она постепенно теряет нить восприятия, начисто позабыв и о покрытиях на ногтях, и о серебряных змейках на руках, и о... «Крылья сонма присветлых!» А вот об этом Монфакон и сам забыл. Да и не то чтобы забыл, но не подумал. Как могут сработать охранные заклятия внутри дома, если в нём к ночи нет хозяйки в положении пленницы? Заклятия же вступили в силу по обычному режиму. В тот момент, когда Энни закончила приборку и хлопнула дверью, дабы подождать заканчивающего записку гостя на крыльце, как обещала. Ядовитая зелень вспыхнула по углам, разливаясь сияньем по дверным косякам и подоконникам, запечатывая крепость тюрьму, как если бы в ней всё ещё было кого сторожить. Или было? Арно угодил в ловушку и моментально осознал это, когда нечто бесцеремонное, изучающее и в то же время как будто недоумевающее вторглось в разум без всякой давешней дневной осторожности. Нечто требовательно спрашивало «Кто ты?», «Что тут делаешь? Как посмел? И почему я не могу с тобой справиться?» Дрожь в руках, боль в голове, кровь из носа. Мужчина машинально подхватил с крышки секретера какой-то белейший батистовый платочек, отделанный кружевами и источающий едва уловимый аромат благовоний, прижал к лицу, пошатнувшись и, закрыв глаза с приближением к омуту дурноты, прорываясь сквозь чужое присутствие в голове, сразу увидел Оливию гаррет Провал в темноту вынес ошалевшего Монфакона в какое-то замкнутое пространство, окружённое непроглядно чёрным коконом бархатного мрака. Оливия была заключена там. Не создание из плоти и крови, а смутная тень, обретающая вполне реальные контуры, цвет, объём, жизненную силу. Наемник словно бы увидел ту часть колдуньи, которую прятали магические кандалы серебряных ограничителей, не давая проявиться наяву. Часть целого, не дремлющая, бодрствующая в мучительном раздвоении, осознающая всё и до конца. В те бесконечно ушедшие в прошлые времена, когда маленький Арно зимними вечерами любил играть в прятки в тёмных закутках родительского замка, замирая от сладкого ужаса при таинственных завываниях сквозняков, На ночи в имени частенько останавливались путники, не рискующие в одиночку преодолевать в южную круговерц непогоды. Как-то довелось и дуэт бродячих министрелей попросить ночлега. Арно, которого отправили спать в положенное время, втихаря выбрался из постели. Полуодетый он мёрз, топчась босиком на каменных плитах перед дверями в обеденный зал, где жарко пылал камин, а взрослых развлекали песнями и игрой на лютне отогревшиеся и получившие ужин артисты. Они пели о дальних морях, об отважных рыцарях, о походах и битвах, и о любви тоже, в разном тоне, от возвышенного до малопристойного. Прошли годы, и тексты тех песен Арно успел позабыть, обогатив память другими, с которыми шел по своей непростой жизни сам. Из услышанных баллад он, будучи сопливым мальчишкой, никак не мог понять одну — ту, где Министрель пела женщине, достойной того, чтобы за неё убивать. Арно не понял тогда, не понимал и потом, считая положенные на музыку слова надуманными и высокопарными. Только сейчас, видя перед собой в глубине чёрного омута скрытую часть сущности Фрейгарет, он чётко осознал — ради женщины убивать нельзя а из-за того, как с ней поступили и что сделали, можно. Та Оливия, что вышла из кухни в первый вечер встречи в Белом Лосе, обновляя блюда из рюссельского лососи с помощью бытовой магии, та, что без суеты сажала в печь беседки состязаний безупречный святочный пирог и охотно помогала сопернику советами, та Фрейгарет была олицетворением мягкого женственного очарования, от которого веет долгожданной встречей у домашнего очага. Она казалась воплощением мечты мужчины, стремящегося после долгого плавания к родным берегам. Она всегда будет ждать там, на берегу, в тихом милом доме. К такой женщине мужское сердце стремится сквозь расстояние над бурным океаном. Другая часть Оливии явилась перед мысленным взором Орно грозным и прекрасным отражением стихии — где первобытные силы природы способны разгуляться от простого дуновения ветра до порыва, перерастающего в смерч. Бойтесь её. Но скрытая поста с чародейки демонстрировала совсем иной нрав. Для орно она была гребнем волны, несущим терпящий бедствие фрегат к спасительному берегу. Только опытному моряку дано воспользоваться гребнем бурной, летящий с бешеной скоростью волны, умело выводя судно туда, куда надо. Нет гибели этому кораблю, ибо волна качает его в своей колыбели. Другие суда она потопит, не глядя, играючи. Опытный же моряк сроднится со стихией, сольется в одно целое, постигнет ее силу и погасит ярость, обуздывая и вознося одновременно, потому что стихия примет его за своего. Теперь они заодно, раз и навсегда, вода и твердь, женщина и мужчина. Лицо колдуньи не изменилось. Оно было таким же прекрасным, столь же ярко сияли зелёные глаза, но их внутренний свет отдавал пеплом пожарище, по которому кто-то прошёлся, пытаясь втоптать ещё тлеющие угли в грязь. И до конца это сделать не удалось, кто бы он ни был. Оливия отчаянно сопротивлялась, и страшные плоды непокорности явственно просматривались на её теле, не физическом, на котором зажили раны, а ментальном, запертом где-то в запечатанных серебром сферах разума. Монфакон ранее видел обнажённую лишь ту Оливию, что в спокойной неге опускалась в каменную чашу ванны с ароматной водой, не замечая сильвербонтов на руках в наведённом магии полузабытии. Тут же перед мужчиной предстала совершенно другая фрейгарет, чья великолепная ногота была поругана многочисленными шрамами, ссадинами и следами ожогов, а плодом самого жестокого воздействия стал изуродованный остов крыльев, едва прикрытый клочьями кожи и остатками перьев вместо рук. Что из этого было реальным? какие мучения достались телу, а какие спящие частички души рыжеволосой чародейки. «Почему я тебя вижу?» — вздрогнул Арно, не осознавая, где находится, потому что единственной нитью, связывающей с реальностью, было ощущение дорогой надушенной ткани на лице. «Что с тобой случилось, колдунья?» «Значит, тебе это дано», — ответил женский голос, хотя губы на лице Фрейгарет даже не дрогнули. Иначе ты не нашёл бы сейчас частичку моей памяти. Утром ты назвал своё имя, я знаю, кто ты таков. И мне искренне жаль, потому что ты сам ещё не знаешь ничего. Наверное, у любой вещи две стороны — фейруксус-монфакон. Против тени стоит свет, против холода — жар, против горя — радость. Может быть, против каждого проклятия находится своё благословение этому миру — Так задумано свыше, иначе нет ни надежды, ни смысла бороться против зла. Со мной всё могло произойти иначе, но это был мой собственный выбор». Монфакону показалось, что наяву созерцает жестокую драму, разыгравшуюся под безмятежно тихим небом предгорья в сиянии двух зелёных лун, в холоде звёздной ночи. В этой драме ночная летунья с блестящей добычей в лапках прошмыгнула мимо пограничных стражей и совершила рывок через врата Снодленда, выныривая там, где свинцовая лента Ройна прихотливо изгибается петлёй на втором десятке миль земли фрейштада «Птичке очень нужно туда, к лако-блестящей серой промойне во льду, только туда, ещё немного. Что там в этой промойне?» Но за вратами Оливию действительно встречали, да только не так, как вначале думалось охотнику, взявшемуся за контракт Морица. Встречали отнюдь не с теплом и заботой об успешно вернувшейся воровке перстня Нибелунгов. Встреча была воистину страшной. Моментально парализующая магическая сеть, быстро раскинутая сразу за вратами и поддерживаемая несколькими крупными птицами-казадоями, не оставляющими ни шанса напролёт мимо. Их мягкие крылья яростно месили воздух, а зоркие во мраке глаза не пропускали ничего, стоящего внимания, и птичка попалась. Падение с высоты в глубокий снег, где опутанной сетью и местами обожжённая прикосновением узлов птичьей тельцы в вере зелёных искр превратилось в обнажённое женское тело, на которое обрушилась ночная стужа пикирующие вниз птицы, вспахивающие сугробы в фонтанах искр перевоплощения, зелёные, лиловые, алые вспышки и люди, часть которых наскоро прикрывала свои ноги и тела кратковременной имитацией начарованных тёплых плащей. Кто-то ударялся в снег, будучи сразу одетым, видимо, сообразно умением и готовности на лету использовать соответствующие заклинания — Среди этих последних, ближе всех к Оливии, оказался высокий сутуловатый мужчина, темноволосый, с резкими чертами бледного и породистого аристократичного лица и беспривычной плотной полумаски, ибо тут ему не от было прятать свои необычные глаза, часто привлекающие внимание обывателей. Вокруг были чародеи, склонившие головы, Другие мужчины и женщины, тяжело дышащие и молчаливо ожидающие распоряжений. Именно этот человек, одетый в чёрное, перехватил падающий золотой перстень ещё в воздухе. Именно он бросил одно лишь слово, коротко и грубо. Дрянь. Человек не участвовал в том, что происходило дальше, только наблюдал с отстранённым безразличием, выдававшим тщательно контролируемую, но и едва сдерживаемую ярость. Это можно было смело назвать смесью расправы над Оливией и допроса с требованием выдать сообщников. Как жертва смогла закрыться и не произнести ни слова? Каких усилий стоило молчание со стороны не понять и не догадаться? Наконец, человек с птичьими глазами поднял руку в безмолвном запрещающем жесте, и истязание прекратилось. «Служи цеху или умри!» «Третьего не дано», — произнёс он, и последние слова были подхвачены как эхом, такой же фразой, которую вполголоса произносил каждый из чародеев, кто с презрением к поверженной, кто с ядовитой издёвкой в голосе, кто со злостью. И ни один, ни одна из магов с сожалением или жалостью. Хотя... Нет-нет, одна из чародеек больше притворялась, чем участвовала в пытке, ментальной и физической. Молоденькая, с округлым личиком, очень хрупкая, маленького роста и особых пропорций телосложения, указывающего на то, что девушка — представитель крайне редкого потомства смешанной пары, где одним из родителей являлся гном. Отец или мать — так не скажешь, Девушка не нанесла Фрейгарет ни единого существенного удара, но внешне имитировала их так, словно прилагала силу. Заметил ли кто-то, насколько она сама напугана? Вряд ли. Были слишком увлечены, самоуверены и озлоблены. Наконец, Оливию резко вырвали и подняли из истоптанного, местами окровавленного снега, и чародей в чёрном снова взмахнул рукой, нисходя с места. Через несколько минут у врат было тихо и пусто, А стая магов в ипостасе задоев исчезла из виду, унося в сетке ту обездвиженную и затихшую птицу, которая совсем недавно с полным правом могла считаться одной из них. Что ждала Оливию Гарретт, никто не скрывал. Не хочешь говорить, значит, вообще больше ничего не вспомнишь наяву, но будешь страдать до самой смерти. Дух Штоль не захочет женщину, так он её получит, а отступников мы сами найдём. Конечной точкой маршрута стал уединённый, укрытый густым ельником от посторонних глаз, мрачный дом на окраине вольного города, сообщающийся подземным ходом с резиденцией семи баронщин. А в доме логическое завершение предательства рыжеволосой чародейки в отношении заговора магов. Silverwol и Silverbond до особого свойства устанавливающие максимальные ограничения и безжалостно разделяющие сознание и память. Затем — короткое вмешательство целительной магии для истерзанного женского тела. Оливию Гаррет оставили живой на время, в качестве приманки, создав видимость относительной свободы. Та часть её души, что помнила и знала всё, осталась в плену. Ждали и надеялись вычислить тех, кто за ней придёт, но напрасно — Если и были наблюдатели от противников заговора, они повели себя умнее и не пытались вмешаться. «Зачем ты сделала это?» Монфакон явственно слышал собственный вопрошающий голос. «Для чего ты сошла с пути, по которому двигалась вместе с другими магами, желающими власти?» Шевельнулся остов птичьих крыльев. Со стороны могло показаться, что женщина качает головой, разводит руками, Только рук у неё сейчас не было. Я люблю жизнь, Монфакон. Люблю этот мир, который прекрасен. Я не желаю участвовать в том, что несёт разрушение и смерть. Среди цеха магов нас не так много, как и тех, кто нам помогает. Нельзя было действовать открыто. Меня ждали шелки в условленном месте реки, и до сих пор они приходят каждую ночь, чтобы унести перстень туда, где до него никто никогда не доберётся. Золото Нибелунгов затоплено не в самом глубоком омуте Ройна, есть и вовсе бездонный, что проходит через несколько слоев кольца миров. Шелки утопили бы там перстень искупили грехи своих предков, снова став людьми. Я обязана была долететь, но меня перехватили и раньше. примечание автора. «Шелки, шелки, селки, оборотни, тюлени, народ в кельтской мифологии» Существа, способные как снимать шкуру и быть среди людей, так и обитать в водной стихии. По одной из версий мифа, это потомки людей, утопившихся или изгнанных в воду за совершенные преступления. Их тянет к земле, но выходить они могут ненадолго. Корно вдруг пришло понимание подлинных мотивов магов, которые побоялся изложить на бумаге неизвестный автор письма Морицу. Всё было не так, и от осознания истины, открытой Оливией, мужчину бросило в ледяной озноб. Мятежные чародеи собирались уйти сквозь врата в следующий слой кольца, прихватив с собой всё золото двух материков вместе с несметными сокровищами с со дна Ройна. Золото — самый могущественный из драгоценных волшебных металлов, без всей его мощи край кольца нестабилен и обречён. Вымарывать и искажать свидетельства в летописях умели не только королевские архивариусы, а представители магического цеха всегда знали, что врата — творение чародеев, прислуживающих небелунгам и сооружённое по их прихоти для собственного удобства. Глубинный конфликт мировоззрения, столь отличающегося от обыденного человеческого, вызрел в чудовищный гнойник, за прорывом которого не оставалось места милосердию. Чародеи хотели свой личный мир, со своими же законами и правилами игры в реальность, такой, где нет места людям, где никому не нужно подчиняться и служить королям, добывая хлеб насущный трудом, наравне с носителями остальных ремесел. Восставшие с тьмы подкармливаемые жертвами фойерганст — Станет разрушительной силой, способной повергать ниц армии, усмирять и уничтожать непокорных на обоих материках. Золото послужит так, как и прежде Нибелунгом, в качестве моста и стабилизирующей силы для кольца одновременно. Перстень не только управляет огненным духом, он работает как ключ к вратам. Он выведет в другой слой кольца, а покинутый мир канет в небытие рассыпаясь в прах крошками ореховой каймы святочного коржика. И люди вместе с ним, как и ставшие ненужным, отработавшие своё фойерганст. Сейчас дух Штольни жаждет реванша, жаждет свободы и разгула, а его примитивный разум не осознаёт, что под прикрытием перстня им будут управлять, не давая шанса на самостоятельные действия. Пусть требует и копит золото, как и раньше. Естественно, никто не отдаст перстень для того, чтобы огненный демон мог надеть его на свой корявый палец и обрести максимальную мощь, какой обладал в древние времена. Вступившие в альянс с чародеями гномы, вышедшие в разряд аристократии, что ж, за согласие им был гарантирован возврат туда, откуда их предков выдернули в рабство по прихоти небелунгов. Постепенно выкачивали золото отовсюду, как могли, копили, готовили и очень умело плели интриги вокруг королей людского рода. Семь баронов получили от старого Улериха, дряхлеющего разумом, анклав Фрейштада с недрами, богатыми золотом, клятвенно обещав, в случае разрушения края кольца миров его сыновья тоже покинут обреченный мир через врата на правах партнеров гномьей расы, ранее насильственно угнетаемой и переселенной против воли. В нужный момент их известят и они должны будут встать на верную сторону расстановки сил, призвав под свою руку тех, кто будет достоин жизни. Уллерих собирался сообщить об этом только старшему Манфреду, чей чистый, холодный и расчетливый рассудок не оставлял места для сантиментов. Младшему он завещал Сноделент, чтобы Морец не путался под ногами Манфреда со своим импульсивным характером и избытком энергии. Заодно захоронящимся в герцогстве перстнем до поры присмотрит, Что ему там делать, кроме как морозить задницу? Правда, новоиспечённые бароны хотели взбрыкнуть, да спасти от смерти от рук мачехи-колдуньи наследницу маленького княжества Шнеи, позднее приписанного к короне Вайтхольда. Да пристройте её замуж за верного человека, чтобы земля не уплыла из рук, а в торге с чародеями получить ещё жирный козырь у практичных гномов, внешне демонстративно отрицающих контакты с магами, свои легенды, подкрепленные старинными картами, а наследница Тильда Шнея Витхен могла бы владеть грошовой с виду территорией, где находилось предполагаемое место затопления золота Нибелунгов. Эх, сорвалось! Тильда оказалась барышней с характером, А её мачеха действовала так неосторожно, что чародеи даже не подумали вступаться за неё перед королевским судом и перспективой виселицы. Король Ульрих уходил из жизни не в разуме, Манфред так и не узнал правды. Но мои друзья уже должны были осторожно связаться с его величеством, чтобы всё не испортить. Герцог Сноделенский? Я не гожусь в няньки, фееруксус Монфакон, а мансиньор в рыцари Ему бы повзрослеть сначала». Голос Оливии вдруг обрёл лукавые и даже игривые нотки, а лицо стало таким, как Корно увидел впервые на медальоне из финифти. Я дала ему снотворное зелье, не прибегая к усыпляющей магии. Думала, так меня сложнее будет найти чародеем. Я ошиблась, и это слишком дорого обошлось. «Ни о чём не жалею». «Морец стал моим последним приключением в этой жизни. Я ведь говорила, что люблю жизнь и всё, что с ней связано». Монфакон понял, что скрыто за этими словами, и не имел никакого желания ни осудить рыжеволосую чародейку, ни упрекнуть. Оливия не рассчитывала выжить после того, как собиралась швырнуть перстень в свинцовые воды роина Она расплачивалась за участие в заговоре, как считала нужным. Когда она приняла окончательное решение так поступить? Да какая разница? Но кто имеет право повелевать перстнем, разве не... Разве не не Белунги? — вырвалось у Арно. И разве не они? Те, кто может управлять фоерганством, и только они. «Они», — односложно ответила Оливия, и снова на её лице мелькнула улыбка, теперь несущая оттенок грусти и вовсе не о себе о печальном знании и прозрении того, с кем беседовала в тайниках памяти. Нибелунги, и только они. Древние властители кольца миров наследили своим семенем в человеческом роду, иначе не могло быть твой брат и ты сам, последние из Нибелунгов. Сердце сорвалось на безумный бег, отозвалось болезненно, словно сжатой чьей-то ледяной рукой, выжимающей последние капли крови. «Хозяев нет!» — так кричало визгливое огненное существо, угрожавшее арно, а затем испугавшееся. Тварь не чувствовала того, кто стоял за перстнем Нибелунгов, но на Монфакона прикрытие артефакта не распространялось, он никогда его не касался. А если бы Гийом был жив и мог поговорить с сыном, Арно осознал бы нестыковку в той информации, что дошла до них с матерью после трагедии в Старом Овраге. Почему чародеи называли Фрей Анору преступницей, дважды распустившей язык? В первый раз это произошло в ночь откровений о прошлом семьи Монфакон. А второй? Ну что ж, Фрей Анора не стала лгать, что мальчик, привезённый в Магишесхаус, мёртв. В своей неизбывной злобе старая колдунья — швырнула в лицо Гийому правду о том, что из его старшего сына растят чудовище, способные растереть в прах весь мир, а тот, кто может с ним справиться, равен ему не по силе, а по родной крови. Брат встанет против брата, но вряд ли это что-то изменит, всё предрешено и идёт как должно. Гийом Монфакон не направлял свой меч против безоружной, выжившей из ума старухи. Он выхватил клинок из ножен в тот момент, когда один из провожатых Аноры, опомнившись от минутного замешательства, прекратил выкрики колдуньи ударом кинжала в бок, а второй из молодых магов впустил в ход смертельное заклинание, превратившее самого Гийома в оплавленный камень. И, наконец, самое главное — то роковое проклятье брошенное последними из казнённых, Фалькане Монфакона, при полном безразличии к тому, кто отдавал приказ о подавлении бунта, королю. Фалькане узнал, кем является на самом деле. Заговорщики открыли ему правду о происхождении от угасшего древа властителей кольца миров, а затем предложили то, чем столетия спустя не стали пренебрегать гномы участвовать в исходе из края кольца, захватив перстень и обретя небывалое могущество. Но Фальконе факон, верной присяге отказался, отправив на веселицу всех, кто замахнулся не только на законную власть, но и на существование мира под двумя зелеными лунами.